О влиянии и Страуса. Страусовые перья в зале соперничали по длине с пальмовыми ветвями. Пахло свежими лилиями и одеколоном, от чего голова кружилась еще больше. Пальцы пианиста парили над клавишами фортепиано. Мелодия сначала капала дождём, а потом рассыпалась трелями экзотических птиц. Яркие перья дрожали на шляпках дам и бросали вызов однообразным чёрным фракам кавалеров. Свежесть от заполненных колотым льдом стальных вёдер спасала от жары. Официанты с прямыми спинами прекрасно дополняли интерьер колонного зала, и Ленуар начинал скучать. Кальмет сдержал своё слово. И швейцар с испуганным видом и перьевой ручкой в белой перчатке поспешно пометил, что на Five около ок. 31 мая 1912 года присутствовал агент безопасности Габриэль Линуар. Однако, как ни хотел Гастон Кальмет скрыть это присутствие, его черные усы и черная сорочка неизменно привлекали внимание приглашенных. Единственное, что было светлым в незнакомце, Это его голубые глаза. Каждый в них видел своё собственное отражение, поэтому Месье Ленвар пугал ещё больше. Для того, чтобы побыстрее отделаться от внимания полицейского, Гастон Кольмет подвёл его к тучному господину с тяжёлыми веками, лысины и проседью в квадратной бороде, которая скрывала бабочку у него на шее. Ваш тёзка, Габриэль Острюк. Импрессарию русских сезонов с нашей стороны представил господина главный редактор Лео Фигоро. А это месье Острюк, агент парижской префектуры полиции Габриэль Линвар. Удивительно, что вы еще не знакомы. И оставив двух Габриэлей наедине, Гастон Кальметт, вооружившись как настоящий француз всеми видами острых ножей и слов для выживания в высшем обществе. поспешил представить пианиста приглашённым. Если вы хотели поговорить со мной по поводу убийства русского танцовщика, имейте в виду, что официально я понятия не имею, о чём идёт речь, сказал Острюк. Какой опытный пройдоха. Сразу понял, что перед ним не циплёнок, а птица покрупнее, которая может при желании и клюнуть. Я очень рад нашему знакомству, миссис Острюк. У меня и в мыслях не было докучать вам расспросами, которые выходят за официальные границы вашей компетенции и осведомленности. Острюг глотнул шампанского и посмотрел на пианиста. Вокруг последнего уже парчал кальмет, официанты и с десяток блестательных дам. Моя компетенция и осведомленность не имеют четких границ. Могу сказать только одно. Кто-то явно хочет сорвать наш сезон, потому что сегодня вместо этого датского музыканта здесь должны были выступать не женский и Корсавина. Но главный театральный критик Лёфигаро Рабер Брюссель передал мне, что их появление на 5 o'clock нежелательно. И вместо того, чтобы обеспечивать подобающую рекламу своим протеже в этот прекрасный день, накануне следующего спектакля Я вынужден пить шампанское и приторно улыбаться даже вам. Насколько мне известно, вы давно создаете репутацию русских и итальянских сезонов. Почему же ни Брюссель, ни Кальмет не прислушались к вашему мнению? – спросил Ленуар, с полуприкрытыми веками разглядывая публику. Робер не прислушался. Нет, Робер тут не причем. Он один из советников Диагелева. Как он мог написать что-нибудь против русского балета? Этот человек давно и успешно со мной работает. Вы хотите сказать, работает на вас? Астрюк еще раз глотнул шампанского и посмотрел на Линуара. Если бы он работал на меня, а не на Лев Фигаро, то в газете вчера вышла бы статья другого свойства. К сожалению, влияние очень похоже на свободу. Оно имеет срок годности. И заканчивается там, где начинается влияние другого человека. Вы знаете, свобода не терпит пустого места. И существует только мгновение, когда ее поборники сформулируют, от чего и для чего нужна эта свобода. Так же и влияние существует только до того момента, пока объект влияния не найдет себе новый источник вдохновения его поступков. Вы думаете, что вас сместили с пьедестала, мисс Эстрюк? Меня? Меня очень сложно сместить. Я обладаю определённым весом, похлопал себя по животу французский импресарио русских сезонов. Однако ещё никогда столь странная реакция Кальмета не заставала в расплох ни меня, ни Брюсселя. Для такого рода влияния нужны очень большие связи, очень большие. Астрюк вытянул пять пальцев своей рукой вперед, а потом сжал их в кулак. А теперь, если у вас больше нет вопросов, мне пора отклониться. Я бы не хотел показываться на публике с тайным агентом больше пары минут. Репутация, знаете ли, месье Астрюк. Позвольте тогда нанести вам совершенно неофициальный визит без посторонних глаз. У меня есть личные причины, по которым я хочу побыстрее раскрыть это дело. Что для вас означает замять его? По-моему, общее интересное лицо. Острюк поморщился. Какие у Габриэля Острюка могут быть общие интересы с французской полицией? Я не просто полиция. Я тот самый агент безопасности, который раскрыл дело о клубе Кобальта. А оно затрагивало интересы очень влиятельных лиц. Вы слышали о нем? Нет. Узнайте и напишите мне время нашей будущей встречи в конторе русских сезонов. Куда же мне писать? Может, сразу президент Турецкой Республики? Насмешливо спросил Острюк. Зачем? Мое имя Ленуар, и префектура полиции находится на набережной Орфевор 36. Ленуар сделал легкий поклон. Этих сведений достаточно, чтобы меня найти. Как известно, ничто так не интригует собеседника, как информация, найденная им самим. И не важно, сколько людей ею уже владеют. Поиск сведений и их анализ, как игра, в которой так приятно выигрывать. Ленуар закинул сеть, и теперь оставалось только ждать, когда Острюк ему напишет, и они смогут поговорить серьёзно. Французский импресарио отчалил в сторону модного пианиста. Линуар осмотрелся, взял из ближайшей вазы три лилии и подозрел официанта. Потом он обменял цветы на бокал шампанского и попросил их вручить Алин де Бонфан, Хизер Беркли и княгине Хадеми. В ответ официант обвел зал взглядом и сказал, что сегодня на концерт пришли только графиня де Бонфан и миссис Беркли. Затем, привыкший к капризам высшего общества, он совершенно невозмутимым видом направился к первой даме, а затем ко второй. Только этого Линуар и ждал. Как можно открыть охоту на человека, когда не знаешь, как он выглядит? Когда официант преподнёс лилию первой даме, она говорила с кольметом, бросив рассеянный взгляд на Линуара, она вдохнула запах цветка и кашлянула. Затем сказала пару слов в кальме, укоснувшись белой от лацкной перчаткой его локте, и поплыла поздравлять пианиста с успешным выступлением. Агент безопасности мысленно нарисовал в голове карикатуру женщины: чуть вздернутый носик, виснущие то щеки, белые завитки на висках и тонкие губы. Ее громогласность с английским акцентом очень контрастировала с мелкими чертами лица. Значит, не мадам де Бонфан, а миссис Беркли. Тем временем лавирующий в толпе официант подошел к графине де Бонфан. Графиня подняла на ленуара большие черные глаза, взяла лилию и молча поставила ее в ближайшую к ней вазу. Хм. В любом случае сыщик гнался не за мимолетным знакомством или благосклонностью дамы, поэтому ее жест ни капельки его не задел. Обернувшись в сторону Кальмета, Ленуар констатировал, что первой добыче удалось от него ускользнуть. Хизер Беркли нигде не было видно. Вдохнув поглубже, сыщик направился к графине Алин Де Бонфан. Ах, это вы передали мне лилию. У меня на них аллергия. Вблизи графини Де Бонфан оказалась моложе, чем когда Ленуар смотрел на неё издалека. Всё дело в белой прозрачной коже. Окутанная в буа из перьев графини, сама напоминала вытянувшего шею страуса, который не знает бежать, ему клевать или прятать голову в песок. Простите, мадам. Мадмуазель. Простите, мадмуазель де Бонфан, я всего лишь хотел выразить вам своё почтение и передать поклон вашему отцу, промурлыкал Ленуар. -ли Лицо графа Жана де Бонфана До сих пор мелькал в светских хронике парижские газеты, поэтому сыщек знал его лучше дочери. Алин, девочка моя, вы тоже сегодня участвуете в этом музыкальном балагане? Обратился к графине пятидесятилетний пухлый господин с такими же кругами под глазами, как и у самой мадмуазель. Его жидкие волосы волной были зачесаны на бок, а нависшие веки выдавали в нем человека. в котором постоянно боролись любопытство и презрение. Месье Дебюсси, как я радо вас видеть, пропещала графиня де Бонфан. Вы сегодня в компании Клод Дебюсси, посмотрел на Линуара. Нет, э, этот человек Габриэль, старший сын Теобальда Линуара. Сыщик знал, что на файв оклоке Лё Фигаро Уверенность в своей знатности имела гораздо большее значение, чем неуместное напоминание о какой-то суетной профессиональной деятельности. Впрочем, генеалогия семьи Ленуаров действительно восходила к X веку, и душой сыщик не кривил. Просто обычно он не кичился благородством крови. К тому же, в 1912 году среди местной знати Было уже столько купленных титулов, которыми это знать с такой любовью прикрывало, как фиговыми листочками свои причины и места, что смысла в этом особенного не было. Да и что такое благородство крови, если в нем нет ни капли благородства души? Как и ожидалось, ни Дебюси, ни графиня де Бонфан, у Теобальди Линуари не слышали, но, чтобы не потерять лицо, уважительно кивнули и продолжили разговор. Вам не понравился концерт Мессие Дебюсси, спросила графиня. Как может понравиться эта какофония, мой милый друг? Нынешнее поколение музыкантов с такой регулярностью выдаёт свои фокусы за настоящее искусство, что порой начинаешь верить в эти миражи. А миражи обманывают, как музыка Равеля. Он тоже вечно притворяется факиром, который обещает посеять цветы вокруг стульев. Равель в этом сезоне написал музыку для Фокина, как и вы, так что можно сказать, вы и стали коллегами, добавил масловой огонь Линуар. Да, русские ведь поставили после полуденной отдыха Вавна на вашу музыку, месье Дебюси. Страусовые перья на голове графини де Бонфан дрогнули и повернулись в сторону композитора. Они купили у меня музыку. Композитору ведь тоже нужно что-то есть. Дебюси провел ладонью по волне своих жутких волос и за всех сил стараясь подчеркнуть, что он не имеет никакого отношения к балетам. Кажется, вы уже работали с русскими. Разве в прошлом году не вы написали мученичество Святого Себастьяна для Ида Рубинштейн и Михаила Фокина? Спросила графиня. Я была на спектакле и, несмотря на то, что Святой Себастьян страдал очень долго. Я была в восторге от смелости организаторов. Вам понравились декорации и костюмы? Я смотрел русские балеты в этом году, и меня поразила яркость их постановок, сказал Ленуар. Яркость. Но для светового Себастьяна Бакст наоборот написал лучи, которые совсем не светились. При этом, когда я сделал ему замечание, он мне ответил: "А вы уже были в Раю и знаете, как там светятся лучи?" На это я возразил этому насатому дю Карю, что да, но не собираюсь обсуждать это с чужаками. Вы видели, в какие костюмы он нарядил балетных танцовщиков в Шахиризаде. Может, я уже старею, но у нас Фолибержер делают костюмы не хуже. Фолибержер, месье Дебюси, вам палец в рот не клади. Губы графини расплылись в улыбке, но глаза продолжали по птичьи торщиться на композитора. Леонар отметил, что цвет её губ соответствовал цвету отравленной помады. Может, сегодня она тоже пользовалась помадой Cartier. В мученичестве Святого Себастьяна вы превзошли себя. 5 часов чистого наслаждения, продолжила свою лесть Де Бонфан. Спасибо, мой милый друг. Я всего лишь пытаюсь приумножить наше культурное достояние. Де Бюши явно получал удовольствие от искренности своей собеседницы. В этом балете русские удивили не только декорациями миссилинуар, но и новаторством, каким вызовом нашей церкви стало их решение взять на роль святого Себастьяна эту долговязую Иду Рубинштейн. Де Бонфан хлопнула ресницами и подняла со стола бокал шампанского. Разве это новаторство? Мужчины уже несколько столетий переодеваются на сцене в женщин, да и женщины переодевались в мужчин. Взять-то уже Сару Бернар в роли Гамлета, заметил Ленуар. Дебюсси и Дебонфан переглянулись. Дебюсси закатил глаза, а графиня вытянула губки и сделала глоточек шампанского. Рубинштейн оригинальная балерина, но всё-таки этой удивительной женщине кое-чего не хватало, заметил композитор. Что вы имеете в виду? спросил Дюноар. Ей не хватало мужества, Дебюсси поднял ладонь вверх, словно декламировал стихи Вергилия. Дело не в этом, вмешалась графиня. Мужества ей очень даже хватало. Попробуйте-ка сами станцевать мужскую партию, написанную итальянцам на французскую музыку, когда вы русская и так поздно начали брать уроки танцев. Дело в том, что она бросила вызов католической церкви. Получилось, что в спектакле "Христианского святого" играла не просто женщина, а иудейка. Да, мы не учли консерватизм парижского кардинала. Нахмурился Дебюсси. Спектакль провалился, потому что его преосвященство Леон Адольф Амет выступил заявлением перед своей паствой, что придаст анафеме всех Кто посмеет пойти на этот спектакль? Мой дорогой Дануццио очень расстроился. Это он написал либретто к мученичеству Святого Себастьяна. Несмотря на отделение церкви от государства, её влияние во французском обществе продолжало сохранять свои позиции. В определённых слоях угроза отлучения от церкви от самого кардинала являлась вполне достаточной. чтобы не идти смотреть какой-то сомнительный балет. Особенно это касалось тех людей, для кого вопрос, что скажут люди, имел решающее значение. Не понимал Ленуар только одного: какую именно угрозу кардинал увидел в балете? Почему он перешёл к угрозам такого масштаба? Месье Дебюсси, кажется, аметта не на шутку волнует ваша музыка, произнёс вслух Ленуар. Аметта Кардинала Парижа? Причем тут моя музыка? Иначе он бы не угрожал отлучением от церкви и замученничеству святого Себастьяна и за послеполуденный отдых Фавна. Что? Дебюсси сложил руки в карманы и прищурив глаза посмотрел на Ленуара. А потенциальный анафеме сегодня гудит уже весь Париж, сказал сыщик. Этот десятиминутный балет из изысканного... Похоже, все больше зацыкаивается на десяти кругах Ада. Во всяком случае, от слова отдых в нем осталось только музыка месси и дебюси. Перебила сыщика графиня де Бонфан. Эти русские не поняли вашей смолармей поэтической гармонии. А вы были на премьере? – спросил Линуар. Перья в волосах де Бонфан снова задрожали. Графиня накинула на плечи Буа и сказала: «Нет, но разве вы не читаете газет?». Я собираюсь на спектакль сегодня. Дебюсси помолчал, а потом прошептал. Нежинский уже приходил ко мне со своей нянькой Дягилевым, чтобы я написал для него музыку для первого спортивного балета Игры, как он это назвал. Эти русские имеют очень приблизительное знание во французском, где им понять все нюансы того, что мы называем гармонией. Меня вообще удивляет, что они готовы платить небольшие деньги за музыку, в то время как у них есть Игорь. Игорь Игорь Стравинский снова оживилось Дебонфан. Bon Его Жар-птица звучала так так огненно и волнующе, помог подобрать нужные слова Дебюсси. Страусу сложно описывать Жар-птицу. Да, в этом балете всё слилось воедино: и музыка, и танцы, и костюмы. У Игоря большой талант. Он обещал мне скоро сыграть отрывки из своего нового балета, что-то связанное с весной. Наверное, получится лирично. А что вы думаете о сегодняшнем пианисте? Вам понравилось? Простите, милый друг, вы как раз напомнили мне, что я с ним ещё даже не поздоровался. На этом Колодибуси поклонился де Бонфан и Линуару и поплыл животом вперед в сторону датского древания. Графиня снова поправила свою буа, будто в зале засквозила безразличием. Линуар воспользовался этим, чтобы взять программку фаив оклока. Мадам Ажель де Бонфан, я увлекаюсь рисунком. Вы окажете мне честь, если согласитесь послужить моделью. Всего пять минут, обратился он. как затическоему созданию. Конечно, у неё есть пять свободных минут. Возможно даже шесть, ведь Дюбеси так быстро покинул компанию своего милого друга. Повышенное внимание со стороны другой особи мужского пола было очень, кстати. На это Ленуар и делал ставку, когда вытаскивал из кармана карандаш и обращал свой восхищённый взор на графиню. Мне неловко. начала де Бонфан принимая более выигрышную с ее точки зрения позу для наброска Линуара. Умоляю, ваш отказ разобьет мне сердце. Склонил голову сыщик и посмотрел графине прямо в глаза. Что ж, давайте проведем этот эксперимент. Принимая его игру, ответила де Бонфан. Лучше всего Линуару удавались карикатуры, однако на файв оклок и такой выпад. оказал собой рискованным. Поэтому, не отрывая карандаш от программки, он быстро набросал реалистичный портрет графини и нахмурился. Вы эксперимент не удался? В её голоши впервые прозвучали нотки неуверенности. Нет, что вы. Но образу не хватает одной детали. Могу ли я вас попросить Ах, это было бы слишком самонадеянно с моей стороны, однако месье Ленуар вы меня заинтриговали. Говорите сейчас же. Э, могу ли я попросить на минутку вашу помаду? Мадмуазель де Бонфан, у вас такие в ваших губах гораздо больше жизни, чем на моём чёрно-белом эскизе, тихо проговорил Ленуар. Щёки молодой графини порозовели, И сыщуку стало неловко, что он весь вечер мысленно сравнивал её с нелетающей африканской птицей. Она вытащила из своей сумочки помаду и протянула её Леонару.